Глава семнадцатая. План созрел не сразу. Первые дни я играла роль сломленной горем вдовы, послушно выполняя все, что говорил Гарод. Я ела, когда он приносил еду, спала, когда он считал нужным, гуляла по внутреннему двору под бдительным присмотром стражи и слушала его бесконечные рассказы о будущем величии нашего объединенного клана. Видишь ли, сестра? Говорил он во время одной из таких прогулок, указывая на рабочих, которые чинили поврежденные во время недавних боев стены. «Наши земли богатые, но разрознены. Магвайры контролируют горные перевалы и рудники, мы — плодородные долины и торговые пути. Вместе мы станем силой, с которой придется считаться всем северным землям». Я кивала и делала восхищенное лицо, а сама запоминала каждое слово, каждую деталь. Гаррет, тупиваясь собственной властью и планами, оказался на удивление болтлив. Он рассказывал о союзниках и врагах, о том, кого можно купить, а кого нужно запугать. Он говорил о людях, словно они были фигурами на шахматной доске, которыми можно двигать по своему желанию. «Лорд Марон с севера уже прислал письмо с поздравлениями», — довольно сообщил он однажды. «Умный человек, быстро понял, откуда теперь дует ветер». А вот старый Корбин все еще сопротивляется. Но ничего, до него очередь дойдет. В его голосе слышались угрожающие нотки, и я понимала, Корбин, старый союзник отца, скоро разделит судьбу лорда Бэрна. Гаррет избавился от верхушки, от тех, кто служил отцу десятилетиями, но он не мог заменить всех. Многие из среднего звена — младшие офицеры, ключницы, оруженосцы, конюхи — остались на своих местах. Они боялись гарота но в их глазах я видела затаенное презрение к выскочке, сыну служанки, который захватил власть обманом и кровью. Моим первым настоящим союзником стал старый Игон. После той первой встречи он стал регулярно появляться в моих покоях под разными предлогами — то белье принести, то спросить о состоянии здоровья, то передать какой нибудь мелочь от мнимых доброжелателей. Однажды, когда я пришла в конюшню проведать свою лошадь, единственное развлечение, которое город мне позволял, я случайно уронила гребень рядом с денником звездочки. Иган, который чистил сбрую неподалеку, поднял его. — Ваша милость всегда так любила эту лошадь! — проскрипел он, передавая мне гребень и погладив кобылу по шее. — Ваш отец подарил ее вам на шестнадцатилетие. Помню тот день, вы так радовались! — Он бы не одобрил того, что сейчас творится в замке. Это был знак. Рискованный, но ясный знак того, что он готов к более откровенному разговору. Отец многого бы не одобрил, — тихо ответила я, не глядя на него и продолжая гладить лошадь. Но его больше нет, а те, кто остался, боятся поднять голову. Старик ничего не ответил, лишь усерднее занялся очисткой сбруи. Но на следующий день, когда я снова пришла в конюшню, он чистил седло в дальнем углу, подальше от входа и любопытных глаз. — Капитан стражи Торвин, — прошептал он, не поворачиваясь и не прекращая работы, — он был лучшим другом вашего отца. Вместе служили королю, вместе прошли три войны. Гаррет понизил его до командира ночного дозора за то, что тот задавал слишком много вопросов о смерти лорда. «Торвин ненавидит вашего брата, но молчит. У него жена и трое детей». Я кивнула, продолжая расчесывать гриву звездочки. Информация бесценная, но нужно было действовать осторожно. «А где он несет дозор?» — тихо спросила я. «Северная башня. С полуночи до рассвета. Одиноко там, редко кто заглядывает». «Так началась моя тайная война». Война информации, осторожных контактов и медленного плетения сети заговора. Через неделю глубокой ночью, когда замок погрузился в сон, я надела темный плащ и тихо выскользнула из своих покоев. Стражники, дежурившие у моей двери, мирно дремали, я подмешала им в вечернее пиво немного сонного зелья, которое стащило из запасов эстер во время очередного осмотра. Путь в Северную башню был мне знаком с детства. В юности я часто бегала туда, когда хотела побыть одна и полюбоваться звездами. Каменные ступени помнили мои ноги, а тайные проходы хранили секреты моих детских игр. Торвин стоял на вершине башни, оперевшись на зубец стены и глядя в ночную тьму. Это был крепкий мужчина средних лет с суровым обветренным лицом и серыми глазами, в которых читалась глубокая печаль. Услышав шаги, он резко обернулся, рука инстинктивно потянулась к оружию. Но, увидев меня, замер в изумлении. — Леди Леона? — прошептал он, Что вы здесь делаете? Это опасно! — Мне нужно с вами поговорить, Торвин, — тихо сказала я, подходя ближе. — О том, что случилось с отцом, о том, что происходит в замке. Его лицо потемнело. Он огляделся, убеждаясь, что мы одни, а затем указал на небольшую коморку внутри башни, где дежурные могли укрыться от непогоды. «Там безопаснее», — коротко сказал он. Мы спустились в тесное помещение. При свете единственной свечи я видела, как напряжены его мышцы, как настороженно он смотрит на меня. Этот человек всю жизнь служил моему отцу, но теперь не знал, можно ли доверять его дочери. «Вы знаете правду о том, что случилось?» — прямо спросила я. Торвин долго молчал, изучая мое лицо при свете свечи. Наконец он тяжело вздохнул. «Знаю больше, чем хотел бы», — хрипло ответил он. «Ваш отец получил донесение о том, что замок Магвайров слабо охраняется, что большая часть гарнизона ушла в дальний поход, а оставшиеся расслабились и не ждут нападения. Но я никогда не верил в такую удачу». «И вы говорили об этом отцу?» «Говорил». Просил взять больше людей, подождать подтверждения информации. Но лорд был одержим идеей, наконец, покончить с маквайрами В голосе Торвина слышалась боль. Я понимала, он тоже винил себя в том, что не смог удержать отца от рокового решения. «А кто принес эту информацию?» — спросила я. «Один из людей Гаррета, молодой разведчик по имени Кейл». Он поклялся, что лично видел пустые башни и спящую стражу. Торвин стиснул кулаки. После битвы Кейл исчез. Говорят, что убит магвайрами, но тело не нашли. Торвин, тихо сказала я, я знаю, что Гарри предал отца, знаю, что он захватил власть обманом. И я собираюсь это исправить. Старый капитан пристально посмотрел на меня. Что вы предлагаете, миледи? У нас нет армии, нет союзников. Люди горят и контролируют каждый вход и выход из замка. — Но не все в замке его люди, — возразила я. — Игон говорит, что есть еще те, кто помнит присягу отцу. Торвин медленно кивнул. — Есть. Немного, но есть. Я мог бы привести двоих-троих, на которых можно положиться. Но что толку? Открыто выступить мы не можем, нас просто перережут. «Нам не нужно открытое выступление», — ответил я, вспоминая уроки политики, которые преподавал отец. «Нам нужен переворот, быстрый и точный. Один удар в самое сердце». «И когда вы предлагаете нанести этот удар?» «Через месяц Гарретт собирается устроить большой пир в честь объединения земель. Он планирует официально объявить меня правительницей, а себя регентом при моем будущем ребенке. Все важные лорды будут приглашены, все союзники и вассалы. Это будет его триумф. И его последний пир, — понимающе кивнул Торвин. Мы провели в той коморке еще час, обсуждая детали. Кого можно привлечь, кого следует опасаться, как организовать все так, чтобы минимизировать кровопролитие. Торвин оказался не только храбрым воином, но и умным тактиком. Он знал замок как свои пять пальцев, знал расположение стражи, знал, кого из людей можно переманить на нашу сторону. Оружейник Дункан, перечислял он, загибая пальцы. Он служил еще вашему деду. Молод душой, несмотря на седины. Ненавидит Гарата за то, что тот казнил его племянника по ложному обвинению в воровстве. А ключница Анора? спросила я. Она была близка с Мартой. Анора боится, но ей можно доверять. У нее есть доступ к покоям, кухне. Может быть полезно. Когда я, наконец, вернулась в свои покои, было уже почти утро. Стражники все еще спали, сонное зелье действовало лучше, чем я ожидала. Я тихо прошла мимо них и легла в постель, но сон не шел. Голова была полна планов, расчетов, имен и лиц. В последующие дни я стала часто гулять по замку. Гаррет поощрял эти прогулки, считал, что все должны видеть, как мы с ним дружны. Он не знал, что во время этих невинных променадов я встречалась с потенциальными союзниками. Разговор с оружейником Дунканом произошел в кузнице. Я пришла туда под предлогом того, что хочу заказать новые подковы для звездочки. Дункан, невысокий коренастый мужчина с руками, покрытыми старыми ожогами, сначала держался настороженно. Но когда я упомянула имя его погибшего племянника, его лицо потемнело. «Мальчишка ничего не украл», — хрипло сказал он, не прекращая ковать раскаленное железо. «За это его повесили, как уголовника». «Какая справедливость!» «Справедливость вернется», — тихо ответила я. «Но для этого нужны сильные руки и верные сердца». Он поднял на меня взгляд, и в его глазах я увидела понимание. «Я с вами, леди Леона», — просто сказал он. «Скажите только, когда». Встреча с ключницей Анорой была сложнее. Это была пожилая осторожная женщина, которая помнила времена, когда неосторожное слово могло стоить жизни. Но когда я рассказала ей о планах Гарета, о том, как он предал отца, она заплакала. «Я знала, что что-то не так», — всхлипывала она. «Марта никогда бы не умерла бы просто от горя. Она была сильной, как дуб. А капитан Олдрик, он бы никогда не бросил свой пост». «Помогите мне отомстить», — попросила я. «Да поможет мне Создатель», — прошептала она, крестясь. «Я помогу». К концу третьей недели наша группа выросла. Торвин привел еще троих стражников, которые Гаррет разжаловал или отстранил от важных постов. Дункан заручился поддержкой двух подмастерьев. Анора привлекла несколько служанок и даже повара, толстяка Уилла, который ненавидел новый порядок за то, что Гаррет сократил жалование к кухонной прислуге. Но самым ценным приобретением стал молодой оруженосец Гаррета Джоффри. Парню едва исполнилось восемнадцать, но в его глазах жила ненависть взрослого мужчины. Его отец был одним из командиров отца, погибших в той роковой битве. «Я знаю все о планах лорда Гаррета», — шептал он во время тайных встреч в заброшенной башне. «Знаю, кто из гостей будет вооружен, а кто нет. Знаю, где будет сидеть личная охрана». «И что самое важное, я знаю, что он собирается с вами сделать», — добавил он, и его голос стал еще тише. «Что?» — напряглась я. «Как только вы родите дитя двух кланов, вы должны трагически погибнуть. Несчастный случай на охоте или внезапная болезнь». Он говорил об этом с капитаном наемников, который руководит его личной охраной. «Значит, я была права. Живой я Гаррету была не нужна». Мы провели остаток ночи, уточняя детали операции. План был прост, но требовал точного исполнения. Во время пира, когда люди Гаррета напьются и потеряют бдительность, мои сторонники должны были заблокировать выходы из большого зала. Торвин со своими людьми обезвредит личную охрану брата, а Дункан и его подмастерия захватят оружейную, чтобы никто не смог вооружиться и организовать сопротивление. «А что с самим Гаретом? спросил Торвин. «Гаррет мой», — холодно ответила я. «Я сама с ним разберусь». Когда мы расходились, Джоффри задержался. «Миледи», — неуверенно сказал он, — «а что будет после, когда все закончится?» Я посмотрела на него, на этого мальчишку, который потерял отца из-за алчности Гарета, и увидела в его глазах не только жажду мести, но и надежду на справедливость. «После мы будем строить то, о чем мечтал мой отец», — сказала я. Сильные справедливые земли, где подданные служат не из страха, а из преданности, где правосудие не зависит от происхождения или кошелька. Он кивнул и исчез в ночной тьме, как тень. Оставшиеся дни промелькнули в лихорадочной подготовке. Каждый из заговорщиков знал свою роль. Каждый понимал, что ошибка может стоить не только провала операции, но и жизни всем нам. А я репетировала свою речь». Ту речь, которую произнесу после того, как Гаррет падет. Слова, которые должны будут убедить всех присутствующих в том, что справедливость восторжествовала. Но ночами, лежа в постели и глядя в потолок, я думала не о речах и планах. Я думала о Киране, О том, как он сгорел в той лесной избе, так и не узнав, что значил для меня. О том, что моя месть будет неполной, ведь настоящий враг был не Гаррет, а моя собственная неконтролируемая сила.